23. Сын мой, хранирован навеки любой ценой. Неужели не видишь, как напрягается тьма, чтобы нарушить его? Им радость видеть, как поникает и гаснет свет. Невыносим для их глаз свет ровно горящего пламени. Незнающий может поддаться. Но ты знаешь и не дашь поводов им злорадствовать. Возьми энергию от них наступающих на тебя и обрати её во благо и силу свою на противодействие тьме возрасти Они же лишённые энергии своих так и останутся с пустыми руками В этом силе равновесии удержавшийся в нём и его сохранивший силу над супротивниками своими приобретает ибо никто не устоит против равновесия В равновесии есть высшее качество духа. Достигается упорным трудом над собою, даётся сознанием. Нужно научиться хранить равновесие сперва в малом, потом в великом. Даже комариные укусы могут вывести из равновесия. Но от комаров есть сетки. Так против всего можно принять какие-то меры защитные. хранить равновесие совсем не значит отдать себя на растерзание тёмным зложелателям, как раз наоборот. Это значит оградиться от них так, чтобы вредоносность их сердце открытого не поразила. Ни что лучше, чем сама жизнь, не поможет укрепить и закалить это чудесное качество. Каждый раз, когда жизнь окружающая стремится нарушить его, можно спокойно обдумать, как помочь делу, если что-то возможно сделать, сделать возможное, предоставив остануё течение кармы. Главное не в том, чтобы избежать неприятности, а в том, чтобы в обреки ей равновесие сохранить. Испытание не в том, чтобы от них избавиться, их отстранить, а в том, чтобы пройти через них с честью, с достоинством и красиво. Сориться Сердце волноваться, горечить, умеют все по поводам всевозможным. Но остаться спокойным, несмотря на все поводы и достоинство духа сохранить, будет уже победой над тьмою. Ибо тёмный, натыкаясь на защитный круг, действует мелочами и через что-нибудь посредством. Каждого супротивника надо понять и найти ему правильное решение. иначе не отпустит из орбиты своего воздействия и чем больше справедливого возмущения и негодования будет он вызывать, тем крепче будут становиться нити связывающие с ним выход в утверждении полного нерушимого равновесия когда враг бессилен его взорвать тогда злобные энергии к породителю своему возвращаются и неизбежен обратный удар и пусть невежда пиняет сам на себя Равновесие щит непрободаемый. Другие мои, равновесие храните любой ценой.